Глава 40. Рыкнув-фыркнув, император восклицает. «У меня нет слов!» «Тогда не говори!» — предлагает Видар спокойно. «Молчание — золото, а золота много не бывает!» «Ты всегда так! Даже ожить нормально не можешь! Все присказки, язвительные замечания — это не смешно!» «Ну что ты, сынок, это нервное!» переволновался от семейного воссоединения. Скривившись на его нарочито виноватый вид, император разворачивается к Карену. «Ты знал! Я обещал не рассказывать!» Император гневно раздувает ноздри, тревожно дрожит пламя факела. «Дыши глубже!» — советует Видар. «Вдох, выдох, вдох, выдох». Кажется, я знаю, в кого Лоранар такая ясва. У Императора глаза превращаются в золотые костерки, а на скулах выступает чешуя. Как ты мог? Так получилось. Видар постукивает тростью по полу. Лучше объясни, зачем вы сломали наш внутренний щит. Для защиты печати между мирами, рычит Император. Странная логика. Ломать щит, чтобы защищать то, что он оберегает. «Откуда нам было знать, что у вас все в порядке? Ваш академический голем был под управлением Вестника. Здесь, под внешним щитом, прятались Вестники, целая армия Вестников!» У императора от гнева перехватывает дыхание. «Касаюсь метки. Арен, вы сказали, культ не успел проникнуть внутрь. Зачем мы ломали щит?» «Дедушка был слишком близко к печати». Там не действует связь метки. Мы не были уверены в безопасности находящихся внутри. Просто не хотели тебя пугать. Арен, я не настолько нежная, чтобы от меня скрывать даже это. И самое главное, магия со всего её рана стекается сюда. Величественный Император в золотой броне подступает к поникшему от усталости Видару в скромном халате. Печать цела? Почти. Но магия к ней в больших количествах не притягивалась. Трещина слишком маленькая, чтобы сильно влиять на ее ран. А с внешним миром мы не связывались с тех пор, как поняли, что големы тоже подвержены инфицированию. К печати магия не поступала, потому что ее поглощали вестники. Император ударяет кулаком по стене, проминая металл. Гулкий звук множится эхом, проносится по коридорам. Их была целая прорва. Сидели под вашим внешним щитом и поглощали магию. Значит, трещина не такая маленькая, как нам казалось. Видар и бровью не ведет. Что ж, спасибо за информацию, только вы в следующий раз без взлома заходите. Отец! Когти императора со скрежетом проходятся по стене. Мне кажется, ты не понимаешь. Печать между мирами... «Объект стратегического значения. Ее не оставят под охраной големов, которых легко порабощают вестники. Печать будет охранять весь Эйоран». В глазах Видара вспыхивают золотые искорки. Он крепче сжимает трость. Карит, Стражи Патурина оберегали печать тысячелетиями. Они справятся с этим лучше объединенных сил Эйорана, потому что их невозможно подкупить». Нам достаточно обеспечить себе полную изоляцию от проникновения вестников, и вы не уберегли печать. Повисает наполненная гулом пауза. Видар паникает еще сильнее, хоть и пытается казаться неунывающим. Ее подточило само время, но в ее ране появилась истинная пара, значит, в крайнем случае мы сможем заменить печать на новую. Это у нас о и его Денея? Принц Ледяных Драконов мне не нравится, но пожертвовать собой в столь молодом возрасте, едва обретя истинную пару... Врагу такого не пожелаю. Зябко передергиваю плечами. Золотой страж под Турина, — цедит император. Представлять големов на переговорах будешь ты или нет? Вы с ними не договоритесь, — Видар закатывает глаза. Все надо делать самому. Сейчас переоденусь, а в гардеробе все равно ничего приличного нет. Пойду так. Простительно старику подобная вольность. Да и чем быстрее начнем, тем быстрее закончим. Похлопав Голема охранника по боку, Видар в одном халате и тапочках выходит к нам, а следом за ним катится маленький Голем, тот самый, что прислуживал, когда я здесь гостила. Зал переговоров залит вечерним солнцем, проникающим сквозь срезанную будто бритвой треть потолка. Дуб эльфов шелестит листьями. В остальном все выглядит прилично, если не считать того, что сидят представители сильнейших стран и родов, на ящиках и обрезках труб, а постаментом для ораторов поставили железную бочку. Опять за сияние магии я не могу разглядеть лиц, хотя сейчас щиты намного тусклее чем перед началом боя. Печать, подавление накладывать не решаюсь. Мало ли, что может случиться, а я не замечу. Похоже, аранские приходят последними, гвардейцы выстраиваются вдоль стены, император отступает, чтобы скрытого, его мощной фигурой Видара увидели остальные. Ропот пробегается по разномастной толпе правителей. «Здравствуйте, здравствуйте!» кивает Видар, кому-то даже рукой помахивает. Я, официальный представитель Патурина, спешил навстречу изо всех сил. Он указывает на ползущего за ним маленького голлима. Это мой помощник. Сейчас обсудим все разногласия и недоразумения. Пока все смотрят на Видара, Аран отводит меня к свободной трубе в первом ряду. С каменным лицом император поднимается на бочку перед остальными. И сюрреалистичное собрание правителей принимает еще большее сходство с собранием заводских рабочих революционеров. «Печать теперь под нашим общим контролем. Нам всем ее и защищать». Вроде бы очевидно, что печать надо стеречь, но находятся те, кто не хочет ослаблять свои силы, ссылаясь на то, что они нужны для борьбы с культом внутри страны. Видар с ними соглашается, напоминая, что охрана печати — дело големов. А кто-то, наоборот, хочет пригнать сюда как можно больше своих военных. Любопытно, что архи-вампиры хранят гробовое молчание. Жаль их за дымками магии не разглядеть. Делая вид, что вникая в пространные и эмоциональные речи, сменяющих друг друга ораторов, я думаю о дедуле. Наверняка волнуются обо мне. Скорее бы во дворец. Но обсуждение все продолжается и продолжается. Приходится сидеть здесь. Я же невеста наследного принца. Отдельно стоящий у бочки Видар, поймав мой взгляд, понимающе усмехается и, прикрываясь ладонью, зевает, пока император требует от человеческих королевств поставить при Подтурине армию нежити. Где-то через час с дежурствами наконец определяются: при Подтурине будет действовать Объединенная Армия Йорана. Из представителей всех стран, сильнейших семей и обязательно как минимум одного архивампира сверх десятка старших вампиров. Договоры немедленно скрепляют пожатием рук и смешиванием магии. Кажется, все уже хотят по домам. Что ж, прокатывается по залу сильный голос императора. Дело сделано, можем расходиться. Облегченно выдыхаю, больше не надо изображать интерес. «Сейчас вернусь к дедуле и...» Резко поднимается объятый алым светом мужчина, и я узнаю голос главы рода фламиров, Шарона. «Ваше Величество, сейчас, при представителях всех стран, я хочу обсудить жизненно важный вопрос». Дурное предчувствие сжимает горло. Золотой император медленно поворачивается к Шарону. Насколько ли это важно, чтобы отсрочить отдых правителей после сложного боя? Да, ваше величество. Шарон Фламир медленно, четко отчелкивает каждый шаг под бойниками, идет к нему между рядов. Алый плащ переливается драгоценными чешуйками. Мне стало известно, что культ вмешался в отбор вашего среднего сына Линарена, ослепив родовой артефакт. Шумные вдохи прокатываются по сияющей толпе. В связи с этим его отборы недействительны, а потому принц Арендар не может быть наследником престола. Я требую нового отбора для принца Ленарена, иначе правящие рода Империи никогда не признают над собой власти арендара. Еще четверо мужчин поднимаются. Среди них, судя по зеленой магии и гербу на коричневом плаще, даже представители рода Киарстен, подарившего мне самый прекрасный подарок к избранию». Император вскидывает голову. «Повторный отбор в ближайшее время невозможен. Род Фламир готов предоставить магию для вашего родового артефакта. И род Киарстен, и род Эшлир, и род Шадар, и род Мегран. Дрогнувшими пальцами накрываю метку Арендара. «Почему?» Почему они с такой готовностью предоставляют магию для отбора? арен касается сердца. Эти семьи имеют в младших ветвях молодых незамужних драконец и надеются, что влияние их родовой магии на наш артефакт сделает его более лояльным к их представительницам. Погоди. Драться будут за право накачать наш артефакт своей родовой магией. Линарен меня старше. Его неудачные отборы, правда, недействительны. Избранная Ленарена станет императрицей. Император слишком громко напоминает. В отбор Элоранара культ тоже вмешивался. Пусть новые отборы начнутся с него. Он тоже имеет право на престол. Скрещиваю пальцы на удачу. Ну уже пусть согласятся. Элоранару нужен отбор. Нет. Кажется, валом свете магии промелькивает улыбка Шарона Фламира. Артефакт испортили после того, как исчезла императрица Ланабет. Отборы принца Элоранара законны. Даже если он найдет избранную, она не имеет отношения к трону империи. Это дело исключительно рода аранских. Вы не вправе требовать от нас помощи в этом вопросе. Он знает, вдруг понимаю я, знает, что Элоранар смертельно ранен и доволен таким поворотом событий, ведь без Элоранара семья слабее. А если Изольда станет императрицей, фламирам без него будет проще влиять на аранских. Император и Шарон долго смотрят друг на друга. Накал страстей мне виден только потому, как уплотняется, кипит вокруг них магия. Пронзительная тишина нарушается лишь едва уловимым гудением моторов в глубине Подтурина. «Хорошо», — произносит император. «Когда вы готовы предоставить магические заряды для отбора Ленарена? «Немедленно». Голос Шарона становится елейным. «Нельзя заставлять принца Ленарена ждать избранную дольше, чем ему уже пришлось. Это слишком жестоко. Отбор можно провести на рассвете». Похоже, этот гад хочет сделать все быстро, чтобы император не успел уговорить кого-нибудь на отбор для Элоранара. А может, глава рода Фламир что-то задумал? Что ж. Император сохраняет гордое хладнокровие. Благодарю вас, рода, за помощь моему сыну в обретении избранной и с радостью жду вас во дворце. Зал переговоров мы покидаем в напряженном молчании, перешагиваем через пролом в решетчатом полу и в сопровождении гвардейцев углубляемся в пропахший гарью коридор. Цокают только мои каблуки и трость Видара. Позади шелестят голоса, Едва оказываемся вдали от остальных правителей, император почти шипит. «Отец, возвращайся домой вместе с Сараном и Валерией, а я проконтролирую организацию совместного дежурства». «Мал ты еще мне приказывать». Видар постукивает тростью, звук гулка разносится по коридору. «Домой!» — рычит император. «Ладно, ладно, ты только не нервничай». «Все болезни от нервов, знаешь ли». Судя по состоянию магии, император готов воспламениться. Видар наклоняется к своему маленькому голему и похлопывает по округлой голове. «Присматривай за моим сыном. Объясни ему, что тут и как. Сам разберусь». «И просто к сведению». Видар распрямляется, в его суставах посверкивает золотом магия. Внутренняя зона по-прежнему закрыта для посторонних. Даже не пытайтесь туда войти. Как это не пытаться туда войти? Император подается вперед. Может, там сидят вестники? Мы должны проверить печать. Их там нет. Моего слова мало. Просто спрашивает Видар. Император вздергивает бровь. Дорого ли стоит слово того, кто обманул весь мир, прикинувшись мертвым? Видар расплывается в улыбке. Уел, Практика с лорчиком сказывается!» «Фф!» Император разворачивается в сторону зала совещаний и резким кивком призывает за собой гвардейцев. Видар кричит ему в спину. «О том, что в центр заходить нельзя, я не шутил! Големы никого не пропустят! Я это учту!» «О, прямец!» вздыхает Видар и качает головой. Пополши за императором, маленький голем, зацепившись щупом за стену, перебирается через узкий пролом в полу, прибавляет ходу и исчезает за поворотом. «Ну что, отправляемся?» Видар треплет меня по плечу. «Рад встрече. Ты хорошо бегаешь, просто загляденье». «Ну да, когда вестники нападут, не так забегаешь». Арен притягивает меня к себе. «Ты сам или помочь?» — спрашивает у Видара. «Сам не потяну, только с тобой за компанию». «Эх, внучки, внучки!» Видар картинно заключает нас в объятия. От него пахнет металлом и кислотой. Вокруг взвивается золотисто-огненный вихрь, ослепляя магией, и отпускает нас на газоне Дворцовского парка. Какой же здесь свежий воздух! «Уи!» Напротив черного портального камня под охраной двух гвардейцев в кресле расположился дедуля в бархатном халате. С одной стороны от него разлеглась пушинка, значит, они познакомились. С другой на столике серебрится чайный сервиз. Щурясь от теплых лучей заходящего солнца, дедуля поднимается, крепче затягивает пояс. «Лера, наконец-то!» «Ух ты!» — Видар разводит руки. «Воскрес, не только я!» «Марчиммер, старый ты, хрыч! Расскажи секрет яичницы с беконом, пока снова куда-нибудь не пропал!» «Видар!» Дедуля, перешагнув через хвост пушинки, подходит к нему. Старые друзья обнимаются, у обоих влажно поблескивают глаза. «Ты не сказала, что твой дедушка очнулся?» Тихо замечает Аарон. «А ты не сказал, что собираешься вернуть меня во дворец на время штурма?» Арен тяжко вздыхает, разряды тока давно не сверкают в его волосах, магия почти не сияет, и теперь вид у него не столько воинственный, сколько усталый. Дедушка похлопывает Видара по плечу. «Если пустят на кухню, готов дать мастер-класс прямо сейчас и приготовит нам всем ужин. Пойдем займемся делом, а то, кажется, деткам надо в порядок себя привести и пообщаться». «Да, ты прав». Видар разворачивается к дворцу. «Ничего себе пушинка вымхала! Так и меня перерастет!» «Возможно!» Пушинка улыбается во все зубы, и когда Видар состывает, ехидно посмеивается. «Страшно, да?» «Нет, у нас места много!» Видар снова тянет дедулю к дворцу. Кстати, намек на то, что Аарону стоит помыться, был недостаточно обтекаем. Учиться тебе еще и учиться придворному этикету, родственничек. Эх! Они поднимаются на мраморное крыльцо, и их веселый обмен репликами сливается в бормотание. Массивные двери, поблескивая магией, открываются перед стариками. Медленно разворачиваюсь к Аарону. Ругаться с ним не хочется, наоборот. Засунуть бы его в ванную покормить спросить как он себя чувствует, но есть вещи которые нельзя пускать на самотек. ты должен был сразу предупредить, что вернешь меня во дворец лера ты что не рада что я вернулся живой и здоровый арен делает несчастное обиженное лицо дедуля прав арен коварно рассчитывал на мою радость от его возвращения, и что с этим драконищем делать? Вздохнув, беру его под руку и прямо по газону в обход дворца тяну к башне. Можно ведь мыть и внушать одновременно. «Арен, ты просто не захотел меня уговаривать». Он вновь вздыхает. Трава мирно шелестит под нашими ногами. Я хмурюсь. «Меня такое отношение обижает. Других же ты уговариваешь, когда надо. Почему со мной не считаешься?» «Угу. Выдыхая мне в затылок, поддакивает Пушинка. «Я хочу тебя защитить. Я не хочу с тобой спорить. Еще у меня такое чувство, что ты меня в любом случае поймешь, что ты продолжение меня, и поэтому... Арен! Это очень романтичное объяснение. Но в следующий раз давай словами, а то надергаю чешуи из твоего хвоста и отдам Тарлану на украшение ногтей. А потом тоже заявлю, мол... «Была уверена, что ты поймешь. Засмеявшись, арен обнимает за плечи. «Лера, я понял, что мне досталась весьма коварная избранная». арен я не шучу». «Лера». Арен прижимается губами к моему виску. «От привычек избавляются не за один день. Ты видишь мою семью. Мы оберегаем женщин. И считаете их глупыми и слабыми». «Ну что ты...» «Мы маму, например, оставили сторожить дворец, потому что Элор и Лин не в форме. Но, признаю, она исключение. У нас, правящих, не рождаются девочки. Для нас вы прекрасные сокровища, а драконы сокровища защищают». «Арен, я хочу говорить с тобой, знать то же, что и ты, даже если это страшно. Тем более я все равно... Я чувствовала, что было на той битве». Пальцы Аарон нажимаются на моем плече, он поднимает задумчивый взгляд на свою башню, произносит с непоколебимой уверенностью. Главное, ты была в безопасности. Арен, с тобой невозможно разговаривать. Я тебе о том, чтобы ты хотя бы сообщал мне о своих планах, а ты о безопасности. Мне что, опасно было знать об этом твоем плане? А вдруг бы ты стала сопротивляться? Тяжко вздыхаю, и ноздри щиплет запах дыма. Арона все же надо сначала помыть, а потом... Правильно он говорит, от привычек быстро не избавляются. С вымытым и переодетым в бархатное сюрко Аароном мы спускаемся в просторную кухню императорского дворца. Всего в паре каменных очагов ревет огонь, остальное — магические плиты на керамических подставках. Повара, только что быстро крошившие овощи и укладывающие их в сверкающие магии кастрюли и сковороды, при виде нас оставляют инструменты и склоняются в глубоких поклонах. Пахнет специями и... яичницей с беконом. Из-за широкого стола на другой стороне кухни нам помахивают раскрасневшиеся дедуля с ведаром. Перед ними огромная чугунная сковорода. Миски с овощами, квадратная бутылка с чем-то явно алкогольным. «Можете продолжать работу», — позволяет Арен, и повара, не смея поднять на нас взгляды, возвращаются к делам. Кухню вновь наполняет сок от ножей по доскам. «Я же спешу к столу. Я собираюсь насладиться яичницей с беконом. Наивная. Огромная сковорода. Да, такой яичницей можно было накормить человек десять». На столе перед дедушкой и видаром пуста, а бутылка, источающая крепкий алкогольный запах, наполнена лишь наполовину. «Дедуль, а тебе не вредно все это есть и пить?» — указываю на бутыль. «Ты же столько дней лежал в капсуле». «Магия, Лерус, чудесная штука! Мне можно есть что угодно, пить что угодно и даже немного попрыгать». «Не знаю, не знаю». С сожалением смотрю на сковороду, с которой даже широк вымыкли хлебом. «Кто успел, тот сел. дедуля разводит руками. «Отвык я на драконов готовить, не рассчитал». «Ничего, им вон нужен готовят», — видаркивает на слуг. «Так что обижаться не на что. Вы бы, детки, шли в столовую, а мы тут по-стариковски посидим, поболтаем о том о сём». «Прошла всего пара часов с пробуждения дедуля, его у меня уже отнимают. И это он еще с флосами не встретился». Раздосадованная, беру арена под руку и тяну к выходу. Повара, едва мы приближаемся, снова все бросают и кланяются. арен с некоторым недоумением выходит со мной в коридор. Закрыв дверь, шепчу. «Как мне рассказать дедушке об Элиде?» За дверью снова начинают стучать ножи, где-то вдали хлопает створка, кто-то негромко переговаривается. «Думаю, прямо. Не сейчас, конечно, но перед встречей с родными». Арен встряхивает головой. «Как все навалилось. Еще этот отбор...» «Да». Опускаю взгляд. «Он ведь нужен Элоранару. Есть возможность как-нибудь обмануть, устроить отбор для него, просто приказать...» Все же твой отец император. Легко быть императором, когда поданные тебя намного слабее и подчиняются. Золотые драконы, конечно, самые сильные, но нас мало. Против пяти правящих родов мы вряд ли выстоим. Они сила, с которой приходится считаться, особенно с огненными. Они самые многочисленные, и если бы Шарон Фламир не был трусоват, он мог бы собрать их под своим знаменем. И еще я, как императрица, их не устраиваю. Как и моя мама. Не переживай. Он с улыбкой поглаживает меня по спине. Им никакая императрица не будет по душе, кроме их марионетки. Даже не думай об этом. Резко громыхает возглас. Где он? Где этот проидоха Видар? Я только что узнал, что он решил ожить. К нам на всех порах, но абсолютно бесшумно шагая, спешит старик. В гриве его густых волос еще полно рыжих прядей. Взгляд остер. Дедушка, здравствуй. Аарон указывает на кухню. Он там. Отмечает восстание из мертвых. Просто съест дедушек. А женщины там есть? Старик насупливает кустистые брови. Сразу предупреждаю, если что, я буду отбиваться. Ну что ты. Все знают, что тебя не догнать. Усмехается Аарон. Если что, я предупредил. Старик, погрозив пальцем, влетает в кухню. «Видар! Ранжер! Ты вовремя!» Дверь закрывается, отсекая нас от шумных приветствий. «Дедушка?» — вопросительно приподнимаю брови. «Это папа Ланабет?» «Нет». Аарон смущенно улыбается и, взяв меня под руку, направляется к служебной лестнице. Это отец Рьянии, но меня он вниманием не обделял и разрешил называть себя дедушкой. Отличный дракон, но обычно живет где-то в признанных мирах, путешествует. А что это за предупреждение о том, что будет отбиваться? Придерживая подол, ступаю на узкую лестницу. Он пользовался, да, может, и сейчас пользуется, бешеной популярностью у женщин. Ранжер хоть из младшей ветви рода но в любовнице к нему напрашивались чаще, чем ко многим правящим. К его чести надо сказать, что он от всех убегал. Жаль, Элор его скорость не унаследовал. Да, тяну я. Может, увлекшись этим новым гостем, Видар отпустит дедушку? Я бы с удовольствием пообщалась с дедулей еще. В полумраке лестницы неожиданно вспыхивают золотые глаза пушинки, она спускается ниже и тянет меня лапой за плечо. Идем! Арен обхватывает меня с аталию. Куда? Надо. Хорошо, идемте. Второй лапой пушинка упирается ему в грудь. Не ты!